Глава 19. Арена. Сергей Морозов, фриз. Я смотрел на наших недавних соперников и в то же время соратников по схватке за руну пятовода и не верил своим глазам. Все они уже достигли двадцатого уровня. Единственное, что отличало ребят от нас, мы уже взяли класс, а вот они нет. Не было ни у кого ни посоха, как мой, ни рун на мантии, как у Кати. Но это мало о чем говорила, ведь возможности класса мы еще не проверили. С чего это мы ворами стали? Ответить за свои слова сможешь? Не осталось в долгу Катя. Легко, ответила девушка с так подходящим ей ником. Вызываю вас на арену. Пусть стражник подтвердит, кивнула она в сторону стоящего неподалеку мага. «Подтверждаю законность вызова», — отозвался тот на слова стервячка. «Это как так-то?» — не выдержал я. «Нет никакого правила, что мы были неправы». «Не в этом дело, Фрис», — подруга мрачно смотрела на наших оппонентов. «Стражник подтвердил только правильность формулировки вызова и что ему ничего, кроме нашего желания, не мешает состояться». «Тогда мы отказываемся», — сказал Кир. «Испугались». Стоящая напротив стерва явно нарывалась на конфликт. «Можете бежать! Сейчас! Но тогда мы объявим вас своими врагами, и любое наше столкновение за столицей будет неизбежно! Мы еще и знать будем, где вы!» Девушка издевательски посмотрела на нас. «Не передергивай!» — остудила ее Катя. «Я тоже знаю правила. Просто так вы нас врагами объявить не сможете!» «Да и знать будете, только находясь на расстоянии в два километра от нас». «И то не точно!» — последняя подруга добавила специально для нас. «Отказ от поединка на арене уже повод для рассмотрения заявки на вражду. А стоит вам приобрести остров, то никакого разрешения нам не понадобится. Так может, все-таки решим все здесь и сейчас, чтобы недопонимания не было?» «Мы согласны на проведение одного поединка с одним из наших кланов», вдруг подал голос парень из второго отряда наших соперников. «Понятно, что сразу с обоими драться не только не дадут, но и нечестно. Как нечестно и проводить два боя подряд? Выберем по жребию, с кем состоится ваш бой. С нами или кланом Тогла», назвал игрок еще одного члена команды Стервичка. «И, видимо, именно он является у них клан-лидером». И результат, какой бы он ни был, должны признать все. Раз не договорились тогда, хотя дрались вместе, будем решать сейчас. Предложение игрока Персей, как звали парня, звучало логично и в чем-то справедливо. Случись мне быть на месте молодого человека, я бы и сам хотел наказать противников, что стащили предмет, на который претендовало столько народа. Да и вражды хотелось бы избежать. Мы не за этим в игру пришли. Мы согласны, сказал за всех я. Тогда мы сейчас по-быстрому получим классы и идем на арену. Тут же сориентировалась Стервячок. Хе -хе, нет, так не пойдет. Я был категорически против, и пока мне не начали задавать вопросов, сразу прояснил свою позицию. У вас уже выше уровень, что дает вам заметное преимущество. С получением класса оно станет неоспоримым. — А так? Мы ведь только что получили свои классы и еще не знаем толком, как их использовать. Так хоть видимость равного боя сохраняется? — Принимается, — ответил на это Персей. У его сокомандников тоже уже был двадцатый. Стервичок надулось, но идти против еще одного клана не стало. В итоге мы все под предводительством стражника, что служил гарантом, прошли коренье. Это оказалось здание без крыши, больше похожее на стадион. Внутренний размер был около пятидесяти метров в диаметре, что хватало нам даже с избытком. — Ну что, готовы расстаться с какой-нибудь нужной вам вещью? — усмехнулась стервозная девушка. Они с кланом Персея уже определили, кто будет против нас сражаться. И, естественно, выпало ей. — А вы сами, — ответила ей Катя. Или в случае проигрыша будете кричать, что мы у вас уже две вещи украли? Даже не надейтесь, поджала губы стервячок. Выйдя на площадку, наши кланы разошлись в стороны так, что между нами образовалось расстояние метров в двадцать. Бой начнется через три, два, один, начали. Первым делом я попробовал использовать свой посох для объединения универсального барьера с зеркальным. Серебряный посох комбинатора. Попытка соединения заклинаний золотого уровня. Провал. Причина заклинание выше уровня посоха. Черт! Вот и первая условность вылезла! А ведь все остальные заклинания у меня не прокачаны, как эти два. Не теряя времени, тут же использую заклинание зеркального барьера, чтобы у группы была хоть какая-то защита. И вовремя! В него тут же попадает атака врага и просто сметается своего пути. А вражеская атака попадает в призванного совой ската. Почему-то только десятого уровня. Вы атакованы игроком Стервячок. Применено заклинание Огненный шар. Общий урон 1500 единиц. Отражено 405 единиц. Поглощено 672 единицы. Химера-носитель молнии получает урон... 223 единицы, 100 собственная защита, 30% сопротивления. Блин, если бы друг не прикрылся своим монстром, тут бы бой и закончился, ведь атака явно по нему шла, а мы без него ничего врагам сделать не можем. И ведь это, как я понимаю, заклинание не выше серебряного уровня. Пегас, что это за заклинание? Решил я уточнить. Серебряный тип. Второй виток не меньше, чем на седьмом уровень вкачан. Наши враги спокойно приняли отраженный урон на щит и сейчас уже готовы были снова атаковать нас. Но тут уже в дело вступил Кирилл. Его атака также пробила защиту соперника, что держал какой-то стихийный, скорее воздушный, судя по мерцающей пленке, барьер. К тому же уже поврежденный отраженным уроном и пронзила ДНД противника насквозь. Девушка тут же упала сломанной куклой на землю арены, а через мгновение уже появилась на трибунах. Без главной ударной силы у наших оппонентов не было и шанса. Даже если бы кто-то из оставшихся игроков взял что-либо атакующее. Но они этого, как и мы, делать не стали, предпочтя разделение обязанностей. После боя перед нами высветилось сообщение не только о победе, но и о награде за нее. Клан-приз одержал победу над кланом бродяги. Выберите один предмет из имущества проигравших. Древесина обычного дерева, сердце песчаного дьявола, обычная руна активации. Похоже, ничего, кроме квестовых предметов, для получения класса у ребят не было. На трибунах с ненавистью смотрела на нас стервячок. Клан Персея встретил нашу победу спокойнее, но и им это было как минимум неприятно. И вот чувствую я, что если не весь клан, то стервячок так точно станет нашим врагом. Но при этом со вторым кланом у нас проблем теперь быть не должно. «Выбрано сердце песчаного дьявола». «Вопрос улажен?» Первым делом подошел я к Персею, чтобы все уточнить. «Да, претензий больше нет». После чего он развернулся и пошел на выход. За ним двинулись и его сокланеры. «Мы еще встретимся!» И вы все вернете с процентами!» Прошипела Стервечок, после чего быстрым шагом тоже отправилась на улицу. «Ох, и попортят они нам нервов!» Сказал Кир, смотря девушке в спину. «Ну да ладно! Предлагаю пока задержаться в городе и освоить свои классы. Как предложение?» «Я за!» «А ты, Кать?» «Я тоже! И у меня сразу вопрос. Клан может выделить мне руну для использования в качестве пета?» «А то я прямо не знала, чем мне сейчас помочь-то можно!» Мы, слегка растерянно с совой, посмотрели друг на друга. «Вот это мы протупили!»